ЭПИЛОГ. КОНЕЦ ИГРЫ Когда ко мне вновь вернулось спокойствие, я принялся разворачивать множество посылов, которые до того просто отложил в сторону, на будущее. Я делал это не только в поисках упущенных фрагментов, но и для того, чтобы восстановить общую картину, в надежде, что когда-нибудь кто-то, один человек или целая группа, захочет подвергнуть эти сведения серьезному исследованию и оценить с позиции философии, патологии, образования и других точек зрения. Как и прежде, я буду считать, что трудился не зря, если приведенные ниже факты помогут хотя бы одному человеку глубже понять, кто он и что собой представляет. Разворачивание посыла во многом напоминает попытки вспомнить события далекого прошлого. Разница заключается лишь в том, что в этом процессе все подробности происшедшего мгновенно становятся ясными и отчетливыми. Лучше всего это делать в уединении и расслабленном состоянии. Важно сохранять ясность сознания, поскольку ведущую роль — должно играть левое полушарие мозга. Затем достаточно просто подумать о метке, то есть тематике посыла, и немного подождать. Чтобы передать содержание посыла обычными словами, можно вести записи или пользоваться диктофоном. Если подозреваешь, что упустил нечто важное, всегда можно вернуться к исходному положению и повторить процесс как с самого начала — так и с произвольной точки. Если в этот момент неожиданно звонит телефон, можно мысленно нажать паузу. Основная трудность в таких случаях сводится к необходимости заново погружаться в расслабленное состояние, но сам посыл останется в полной готовности. Он откроется на той странице, куда вложили закладку. Разворачивание посыла требует времени и терпения. И потому уединение является довольно важным требованием. Первые результаты можно представить в следующей форме. Мне не удалось изложить все достаточно кратко, но для меня эти выводы неоспоримы. Перемещение по кольцам. Первый, внутренний слой или кольцо, было довольно прозрачным и с нефизической точки зрения, более отчетливым, чем остальные. Судя по всему, в пределах этого кольца вся деятельность повторяет обычную физическую жизнь человека. Мои попытки вступить в общение с обитателями этого слоя или просто привлечь их внимание, потерпели полную неудачу. Они либо вообще не замечали меня, либо относились ко мне с изумлением, страхом или откровенной враждебностью. Все они безуспешно пытались тем или иным способом продолжить участие в физической жизни. Обитателям этого слоя присуща одна общая особенность. Похоже, они просто не представляют себе иной формы существования, кроме материального. Только многократные наблюдения позволили мне классифицировать таких людей, обитающих в непосредственной близости от Земли, Разделить их на отдельные типы. Сновидящие. Представителям этого типа свойственны характерные вибрации, особые излучения, указывающие на то, что где-то на Земле в текущем пространстве времени у них еще есть материальное тело. Это позволяет предположить, хотя совсем не доказывает, что во сне люди действительно переходят во внетелесное состояние. Нет сомнений в том, что сновидящие либо пытаются продолжить те виды деятельности, которыми заняты в часы бодрствования, либо предаются мечтам и фантазиям. Одни просто бесцельно блуждают по этому кольцу, другие предпринимают попытки заговорить с бодрствующими знакомыми, остальные пьют, едят, работают, развлекаются — пытаются вступать в половые акты или разыгрывают из себя суперменов прямо посреди Манхэттена. Разумеется, совершенно бесплодно. Практически все, за редкими исключениями, совершенно не осознают того, что вокруг толпится множество их собратьев. Одним из возможных признаков состояния этих людей может послужить тот факт, что Порой они совершенно неожиданно отщелкиваются, то есть исчезают со сцены в самом разгаре действий. Быть может, просто просыпаются в физическом мире. Не исключено, что толкователи сновидений на правильном пути, но рассматривают это явление с ошибочной точки зрения. Застрявшие. Эта категория очень похожа на предыдущую. Вначале одних можно спутать с другими, и все же между ними есть несколько важных различий. К застрявшим относятся те, кто покинул свое материальное тело надолго, то есть уже умер, но еще не понял, что произошло. Таким образом, они просто пытаются продолжать вести ту физическую жизнь, к которой привыкли. Застрявшие часто остаются неподалеку от знакомых мест материального мира, Например, возле своего дома или рядом с близкими людьми из числа живущих. Некоторые застрявшие безуспешно пытаются вернуться в мертвое физическое тело, оживить его. Это происходит даже после погребения и может отчасти объяснять случаи странного свечения, которые иногда замечают на кладбищах. Отдельным и довольно серьезным поводом для размышлений могут послужить страдания тех застрявших, которые становятся свидетелями кремации их физических останков. Как и сновидящие, представители этой группы целиком и полностью поглощены материальностью пространства-времени. Более того, возникает впечатление, что они находятся в полной власти сильнейших страхов и побуждений, которые заставляют их предпринимать отчаянные, но безуспешные поступки. Эта группа представляет собой самый крупный затор в процессе человеческого обучения. Если не придет помощь со стороны, если у этих людей не вспыхнет хотя бы проблеск понимания происходящего, они могут оставаться в подобном состоянии долгие годы. Быть может, даже столетия. Их число постоянно увеличивается. Такой прирост будет продолжаться до тех пор, пока не изменится система ценностей нашего мира, так как именно она является причиной поглощенности материальным. Дикие. Эта группа малочисленнее предшествующей. Основные побуждения остаются прежними, но у диких проявляются совершенно иначе. Причина кроется в незначительном смещении осознанности. Дикие тоже не понимают, что лишились материального тела и не замечают ничего, кроме физической действительности. С другой стороны, они прекрасно осознают, что стали какими-то иными. Они не знают, как и почему это случилось. У них вообще нет большого желания что-то постигать. Достаточно лишь понимания того, что возникшее отличие позволяет им отбросить любые условности обязательства и правила, которые были неотъемлемой частью физической жизни. Дикие воспринимают эти перемены как полную раскрепощенность и пытаются выразить себя единственным известным им способом — подражанием физической деятельности. Их попытки участвовать в человеческой жизни, которую они видят повсюду вокруг, принимают самые причудливые формы. Одним из примеров дикости является описанная ранее сексуальная куча. Определенные соображения позволяют предположить, что всякий раз, когда сознание бодрствующего человека по какой-либо причине расшатывается, это событие может стать для диких поводом увязаться за человеком просто ради удовольствия. Я не могу оценить, насколько часто такое случается, Надеюсь, что диких достаточно мало, так как временами они бывают совершенно несносными. Внутренние кольца могут принести множество полезных уроков, хотя большую часть из них довольно трудно усвоить, если по-прежнему погружен в человеческую иллюзию пространства и времени. Нет смысла описывать многочисленные попытки вступить в общение с обитателями этих слоев. Любой читатель может без труда сделать это, даже не переходя к внетелесному состоянию. Достаточно поговорить с жителями большого города или просто понаблюдать за ними. Полученные сведения и станут сокращенной версией такого общения. Судя по всему, основной причиной предельной поглощенности материальным миром становятся невероятные искажения — первобытного инстинкта выживания. Очевидно, определенные методы помогают каждой такой личности выбраться из порочного круга. Этот процесс достаточно сложен и продолжает развиваться. Лично я всего 2-3 раза участвовал в подобном спасении и не особенно горжусь своими достижениями. Однако благодаря этому я действительно усвоил парочку второстепенных истин. Во-первых, сознание представляет собой настоящую какофонию беспорядочных, рассогласованных всплесков излучения, порождаемых человеческим мышлением. Я назвал это явление помехами в полосе М. Во-вторых, я научился понижать порог своего восприятия, когда такой шум становится нестерпимым. Это умение было вызвано необходимостью. Оно очень полезно, даже в обычном состоянии бодрствования в физическом мире. Следующее кольцо выглядит довольно просто и уныло. Его населяют те, кто уже осознал, что покинул материальный мир, расстался с человеческой жизнью, но до сих пор ничего не знает, точнее не помнит, о прочих возможностях. Чаще всего эти люди совершенно потрясены своим открытием и просто замирают на месте в пассивном, невосприимчивом состоянии, словно ждут дальнейшего развития событий. Обычно не так уж трудно вступить с ними в общение, кое-что рассказать и направить в подходящее внешнее кольцо. В этом слое довольно мало обитателей. Их число всегда остается примерно одинаковым, так как из внешних колец регулярно приходит помощь. Следующее кольцо — самое обширное из всех. Судя по всему, оно состоит из бесконечного числа подколец, но у всех его обитателей есть по меньшей мере одна общая черта. Они прекрасно понимают, что перенесли физическую смерть. У каждого могут быть свои собственные представления о том, кто они сейчас и почему оказались именно здесь. Эти убеждения и приводят к возникновению четко отделенных друг от друга областей. В этом кольце, предположительно, в его центре, существует район, который можно назвать нулевой точкой для всего окружающего разнообразия. Этот центр достаточно четко угадывается со стороны. Он порожден двумя символическими энергетическими полями, которые накладываются друг на друга, оказывают почти равное давление влияние на окружающие районы, но при этом не взаимодействуют. Столкновение частот не приводит к возникновению стоячей волны, так как эти энергетические поля несовместимы друг с другом. По этой причине я не могу воспользоваться аналогией середины намагниченного стержня, у которого есть положительный и отрицательный полюсы. Возможно, более точным сравнением станет образ гравитационного поля, притягивающего в одном направлении, и эмоционального воздействия телевизора, по которому показывают какую-нибудь комедию. Внутри, за нулевой точкой, властвует мощная сила. ИПВ — человеческая иллюзия пространства и времени. Сильнее всего она проявляется во внутренних подкольцах. По мере удаления от центра власть этой силы уменьшается, а на внешнем краю почти исчезает. На окраинах кольца господствует НД, нефизическая действительность. Ее можно описывать лишь самыми общими понятиями, поскольку даже то малое, что мы о ней знаем, не поддается точному переводу, на обычный язык. НД представляет собой второе энергетическое поле. Оно проявляется сходным образом, то есть остается самым мощным в наружных слоях, постепенно слабеет, окончательно исчезает в нулевой точке и вновь экспоненциально усиливается на пути к противоположному внешнему краю. Самым захватывающим, разумеется, при взгляде со стороны, является принцип перемещения по этому кольцу отдельного человека. Представим себе развитие человеческих переживаний как энергию, перемещающуюся в двух противоположных направлениях — внутрь и наружу. Поток, обращенный внутрь, состоит из чистой энергии, которая возникает там, где область НД впервые пересекается с районами ИПВ. Ряд последовательных человеческих жизней вызывает все большее углубление потока в ИПВ. Причем после пересечения нулевой точки скорость течения существенно ускоряется. Поток продолжает разгоняться, достигает внутренней границы кольца, затем пересекает его и уходит глубже, обычно к самому малому кольцу в непосредственной близости от физической Земли. Что касается обратного потока, то, покинув окраины внутренних колец, он пускается в довольно запутанный на вид, но неуклонный путь вверх, к самому внешнему кольцу. У одних этот путь оказывается достаточно прямым, а источником движения становится лишь небольшой ряд физических существований в человеческом облике. Другим людям, их подавляющее большинство, А для завершения процесса восхождения требуется несколько сотен человеческих жизней, которые растягиваются на тысячелетия. Причины таких различий мне неизвестны. Но отдельными факторами прямолинейных скоростных подъемов, судя по всему, могут служить тщательный подбор предстоящих жизней в сочетании с такими стечениями обстоятельств, которые можно назвать статистически невероятными. И прямые, и извилистые восходящие потоки рано или поздно достигают внешнего края этого кольца и продолжают двигаться дальше. Последнее внешнее кольцо населяют исключительно те, кто готовится к завершающему погружению в человеческое существование, так сказать, выпускники. Они уже сбросили сероватое свечение и большую часть человеческого облика. Внешне они источают почти белое свечение, которое время от времени сопровождается выбросами искр. Эти существа плотно закрыты, они не откликаются на попытки вступить с ними в общение, хотя, быть может, продолжают общаться с себе подобными. Их последний переход в человеческий мир трудно отследить. Он происходит то ли очень быстро, то ли вообще мгновенно. Признаком выхода из последнего круга служит искрящееся свечение, которое стремительно перемещается сквозь кольца наружу и лишь время от времени по непонятным причинам ненадолго замирает на месте. После пересечения окончательной внешней границы этот свет резко исчезает из сферы восприятия. Не остается ни следа, ни какой-либо завершающей вспышки. В определенном смысле общий процесс можно упрощенно сравнить с тем, как непьющий человек начинает испытывать пристрастие к выпивке, а затем борется с пагубной привычкой. Первый глоток спиртного не приводит к ощутимым последствиям, но привлекает своей новизной и вызывает соответствующий интерес. В следующий раз новичок выпивает уже две рюмки только для того, чтобы узнать, Не принесет ли это новых ощущений? И они действительно возникают. Всем прекрасно известно, к чему это может привести и насколько стремительным бывает падение. Горького пьяницу уже не волнует ничто, кроме спиртного. Все его мысли посвящены лишь тому, где перехватить очередной стаканчик. Довольно распространенными явлениями становятся провалы в памяти и, самое важное, полное отсутствие желания что-то менять. Алкоголик забывает о том, кем он был, но это его совершенно не заботит. Перевоспитание и возвращение памяти превращается в медленный и нередко мучительный процесс. Однако убежденный трезвенник, справившийся со своим пристрастием, разительно отличается от того простодушного новичка, каким он был когда делал свой первый глоток. У этой аналогии есть только один недостаток. В последовательной смене человеческих жизней перемены происходят постоянно. Итоговая точка зрения на повторяющиеся периоды человеческого существования сводится примерно к такой таблице. В дополнение я хотел бы попробовать описать этот процесс современным сравнением. Представим себе, что некий космический корабль, изначальная личность, замечает энергетическое поле человеческого существования на Земле, и оно его привлекает. Корабль принимает решение пройти сквозь поле неподалеку от центра и получить различные данные. Однако неожиданный фактор налипания частиц, из которых состоит поле, Искажает предварительные расчеты и сильно снижает намеченную скорость движения корабля. Торможение настолько велико, что скорость падает ниже порога убегания, и корабль неуклонно переходит на эллиптическую орбиту. Минуя апогей этой орбиты, космический корабль в очередной раз проходит через энергетическое поле человеческого существования — и обрастает новыми налипающими частицами, которые продолжают уменьшать его скорость. В свою очередь, перегей орбиты с каждым витком опускается все ниже. Наконец, корабль окончательно сходит с орбиты и погружается в поле, становится его частью. Чтобы набрать скорость убегания и покинуть поле, космическому кораблю необходимо первое избавиться от наливших частиц и одновременно сохранить все сведения, знания, переживания, чтобы вернуться домой с ценным грузом. Второе. Накопите задействовать достаточно большой запас энергии, который позволит развить первую и вторую космическую скорость. Этот запас должен намного превысить те объемы энергии, которыми корабль пользовался, когда впервые вошел в окрестности поля. Помимо прочего, дополнительные запасы энергии необходимы для компенсации увеличившейся массы груза. Поиски решения осложняются отсутствием действенных методов очищения от налипших частиц, а также возможностью применения сугубо примитивных технологических приемов для извлечения и накопления энергии. Таким образом, высвобождение из ловушки представляет собой продолжительный и трудоемкий процесс. Основная идея заключается в том, чтобы начать с баллистических траекторий, затем вернуться на эллиптическую орбиту и увеличивать расстояние от центра до перигея, пока не будет достигнута скорость убегания. В завершении этого процесса Космический корабль сможет вернуться на родную базу с ценным грузом, а затем, пользуясь опытом работы с большими объемами энергии, приступить к более серьезным исследованиям. Все, о чем говорилось выше, представляет собой самое широкое обобщение, распространяющееся лишь на основные пункты классификации. Я упрощенно описал, чрезвычайно сложную и запутанную схему перемещений между кольцами в той форме, в какой она видится извне. Я намеренно лишил свое изложение человеческого фактора, в той степени, в какой человек вообще способен это сделать, поскольку убежден, что такая сухость сможет привлечь внимание левого полушария и станет для него понятнее. С другой стороны, нерешенная остается важнейшая проблема. Необходимость выражать свои мысли в такой форме, которая была хотя бы отчасти доступна человеческому сознанию. Таким образом, я начертил блок-схему того пространства, где все мы существуем. Его можно назвать энергетической средой Земли и человека, либо человеческой иллюзией пространства и времени. Эта таблица представляет собой итог сотен отдельных переживаний, большая часть которых остается непереводимой на человеческий язык. Подробное описание всех этих переживаний, если оно вообще возможно, составило бы независимую увесистую книгу, но мне кажется, что пока достаточно будет указать самые общие контуры. Мы рискуем заблудиться как безусловной карты, так и с ней, И все же существование такой карты несколько повышает наши шансы. Посыл ВНР-1. Ускоренное обучение. Раздел «Человек». Первой темой разговора о существовании человека определенно должен стать тот факт, что вплоть до текущего погружения в пространство-время небольшая доля людей – никогда не бывало в мире человеческих переживаний. Одни из них проходили физическое существование в иных участках пространства-времени, другие могли жить в нашем мире, но не в человеческом облике. Прочие, те, кто в первый раз, вообще никогда прежде не принимали физическую форму. Пространство-время. То есть мир физической материи и, в частности, человеческое существование на Земле представляют собой довольно интересную аномалию. Она обладает определенными особенностями, уникальными с точки зрения развития разума и сознания. Таким образом, человеческая жизнь имеет достаточно много привлекательных сторон. В некотором смысле она напоминает Посещение огромного парка развлечений, наполненного самыми разнообразными аттракционами, игровыми площадками, где стандартные, неземные правила, на время теряют силу. Многие погружаются в человеческое существование просто из любопытства. Они получают посыл о том, что это занятное состояние и хотят узнать, что значит жить в этом мире. Что касается других, то, понаблюдав за отдельными страницами человеческой истории, они приходят к выводу о том, что эти обстоятельства станут прекрасной возможностью провести тот или иной эксперимент, задуманный в периоды умозрительного созерцания. Характерные особенности человеческого существования на различных этапах эволюции обеспечивают богатые возможности проверки подобных идей на практике. Бывают и третьи. Они обнаруживают, что те ограничения, которые связаны с физическим воплощением в человеческом облике, одновременно приводят к повышению концентрации определенных форм энергии, доступных только в этом состоянии. Таким образом, человеческое существование становится единственным способом получить такие экзотические типы энергии. Однако самой важной побудительной причиной, намного перевешивающей все остальные вместе взятые, является окончательный результат воплощения. Когда встречаешь выпускника, все твои мысли сводятся к желанию стать таким же. И это возможно. Таким образом, мы воплощаемся именно ради этого, ускоренного процесса обучения в школе весьма необычного типа. Это подразумевает, что основа этого обучения заключается в слиянии двух различных типов энергетических модуляций. Одну можно назвать мужской, а другую женской. Для буквального навязывания согласованности, слияния и взаимопонимания между этими двумя системами сознания могут использоваться побуждения, потребности, культурная среда и любые другие факторы. Условия погружения в физическую жизнь в человеческом облике являются достаточно строгими. Они чем-то напоминают очень подробное юридическое соглашение. Прежде всего, энергетическая форма должна примириться с тем, что пространство и время действительно существуют. Без такого согласия невозможно получить первичное человеческое сознание. Энергетической форме следует принять как должное тот факт, что существует время и его исчисление, Например, 1980 год в привычном нам смысле. Кроме того, она должна согласиться с тем, что планета Земля действительно существует и выглядит именно так, как ее воспринимает человек. Наконец, она обязана смириться с тем, что заключенное в человеческое тело сознание обладает особенными характеристиками и ограничениями. Неотъемлемой частью соглашения становится стирание или, точнее, забывание всех предшествующих переживаний. Это требование гарантирует, что человеческое существование данной энергетической формы будет подвержено лишь минимальному воздействию прошлого образа жизни как в физических мирах, так и в иных реальностях. Следует отметить, что такое требование связано с уровнем сознательного восприятия. Оно не означает полного уничтожения сущности, подписывающей соглашение энергетической формы. Прежние переживания сохраняются в новой, человеческой энергетической форме на неосознанном уровне. Это чрезвычайно важно, поскольку основные цели и предыдущие переживания вполне могут быть основополагающей побудительной силой, подтолкнувшей исходную энергетическую форму к человеческой школе. После того, как решение принято и соглашение подписано, для энергетической формы подбирается благоприятная, но во многом случайная точка входа, то есть обстоятельства рождения – При этом учитываются факторы окружения, общественные, политические и экономические условия, которые могут, впрочем, без полной уверенности, способствовать цели погружения. Поскольку всегда существует вероятность того, что эти факторы не станут подходящими или благоприятствующими, точка входа нередко выбирается произвольным вероятностным методом, в надежде на то, что цели все-таки удастся достичь. Другие случаи оказываются связанными с таким количеством непредсказуемых факторов, что самое захватывающее испытание сводится именно к тому, чтобы преодолеть неблагоприятные внешние условия либо изменить их своими мыслями и действиями. Некоторые энергетические формы увлечены именно такими приключениями, хотя у других они не вызывают интереса. Дополнительная сложность заключается в том, что спрос на некоторые точки входа намного превышает предложение. В результате энергетические формы просто устают ждать своей, так сказать, очереди и соглашаются на воплощение в далеко не самых выгодных обстоятельствах. Для начала попытаемся провести общий обзор процесса обучения и накопления сведений, типичный для тех, кто в первый раз. После входа рождения новичок долго не может оправиться от удивления и потрясения, которые вызваны жесткими ограничениями материального тела. Прежде всего он лишается свободы и простоты перемещения, которая раньше вызывалось одной лишь мыслью желанием двигаться. Таким образом, Большая часть начального периода человеческого существования связана с осознанными и мучительными попытками овладеть своим новым телом. Не меньшее изумление вызывает у того, кто в первый раз, и совершенно незнакомая потребность в питании, так как в прежних условиях существования восполнение энергии было совершенно автоматическим процессом, Добавим к этому непрерывную лавину мощных и беспорядочных сигналов, приходящих от ранее неизвестных пяти органов чувств. Теперь становится понятно, насколько мучителен для новичка его первый опыт. Некоторые факты позволяют предположить, что эта травма была бы еще серьезнее, если бы в периоды бессознательного восстановления сил сна тот, кто в первый раз не получал поддержку и помощь со стороны заинтересованных наблюдателей, остающихся за пределами миропространства-времени. Про... Мира Такое начало становится первичной системой обучения, которая продолжается на протяжении всей человеческой жизни. Его суть — повышение осознания. Страдания и удовольствия, о которых извещают пять физических органов чувств, привлекают внимание к вызвавшему их событию. Из полученных переживаний извлекается запоминающийся урок. Если же оно связано с эмоциональным откликом, то запоминается еще лучше. Экстремальные переживания существенно ускоряют процесс обучения. Говоря простыми словами, обучаемость, память — вспоминания, непосредственно зависит от глубины переживания. Это означает, что отсутствие ярких переживаний и ослабленное внимание изрядно снижают действенность обучения. В начальной школе изучаются те сведения, на которых основана физическая жизнь каждого человека. Последующие программы обучения затрагивают мышление и поступки, но основополагающие принципы существования — опираются именно на предметы начальной школы. Другой тип обучения — средняя школа, с которой связано человеческое существование, относится к тому, что происходит за рамками сознания. Это сведения, которые извлекаются пятью органами чувств, независимо от сосредоточенности внимания. Такое обучение постоянно протекает при обычном бодрствовании, а накопленные данные сохраняются вплоть до малейших подробностей. Поскольку внимание не участвует в этом процессе, осознающий разум чаще всего в состоянии вспомнить не более пятой части подобных сведений. Но именно они составляют тот бескрайний слой памяти, которая неожиданно и без сознательных усилий поднимается на поверхность при острой необходимости. Мы почти не осознаем этих воспоминаний. Однако они оказывают мощное воздействие на наши мысли, решения и поступки. Третья форма обучения связана с периодическими бессознательными состояниями — сном. На его мы можем вспомнить лишь малую часть этой деятельности, хотя она тесно переплетена с обыденной жизнью и является важной частью системы переживаний и памяти на которой основано существование в материальном мире. Навязанные культурой представления заставили нас не уделять особого внимания даже тем событиям в сновидениях, о которых мы помним. Люди чрезвычайно редко признают влияние снов на их поступки и переживания в состоянии бодрствования. Однако при взгляде извне автоматическое применение сновидений в процессе обучения становится достаточно очевидным. Основная форма образования, разработанная различными культурами на протяжении всей человеческой истории, хорошо известна и остается вполне общепринятой, но совершенно неестественной. В большинстве случаев традиционное образование полностью игнорирует внутренние переживания и уделяет основное внимание только первичному и вторичному обучению. В результате оно навязывает искусственную форму старательности и дисциплины, которая совсем не связана со средствами повышения осознания и в целом просто недоступна для обычного человеческого сознания. На занятиях, в особенности при выполнении монотонных, повторяющихся упражнений, внимание учеников блуждает и отвлекается что обычно препятствует даже автоматическому, естественному процессу обучения. Каким бы примитивным оно ни казалось, такое образование высоко ценится в человеческом обществе, хотя связано исключительно с накоплением знаний, укреплением власти над физической материей и практическим применением различных ее форм, включая соответствующие разновидности энергии. Самый удручающий факт, заключается в том, что господствующая, надуманная и ограниченная система образования опирается сугубо на сигналы пяти органов чувств. Такой принцип приводит к уничтожению последних остатков изначальной сущности, которые сохраняются в личности человека. Таким образом, традиционное просвещение одновременно является и корнем проблемы, и важнейшим испытанием для воплощенной энергетической формы. Оказавшись в условиях человеческого существования, тот, кто в первый раз практически не сталкивается ни с чем таким, что могло бы отклонить его мысли от непосредственной увлеченности физической материей и пространством-временем. К несчастью, такую форму образования проповедуют и те организации, которые распространяют иные системы мировосприятия. В прошлом и настоящем встречались личности, сохранившие осознание своей изначальной сущности и в рамках человеческого существования. Но при пересказе и переводе этих знаний в словесную, понятную человеку форму, а также вследствие неизбежной потери фактов при повторных изложениях, сохранились лишь крохи сведений о правильном процессе обучения. К сожалению, Оставшиеся фрагменты могут рассказать лишь о следствиях, а не причинах, и только в самых редких случаях приносят ясное понимание исходной мысли. Таким образом, за срок своей человеческой жизни тот, кто в первый раз подбирает и накапливает множество непредвиденных и неупорядоченных впечатлений. Самыми мощными из них становятся эмоциональные переживания. Они являются искажениями, так как связаны исключительно с действительностью пространства и времени. Эти ощущения имеют такую силу и привлекательность, что пережить все их многообразие на протяжении единственной человеческой жизни просто невозможно. Результатом становится импульсивная тяга к повторному воплощению, которая позволила бы завершить начатое, добиться цели вне времени, расплатиться с воображаемыми долгами. Этот список можно продолжать до бесконечности. В целом, причину того, что тот, кто в первый раз превращается в повторялу, можно выразить очень кратко. Человеческое существование вызывает привыкание, почти наркотическую зависимость. Такую увлеченность или, если угодно, падение с орбиты вызывают два мощнейших фактора — Достаточно представить себе их тесное взаимодействие, переплетение, и станет понятно, насколько сложной может быть ускоренная система человеческого обучения. Особенно в тех случаях, когда его проходит неподготовленная и ничего не подозревающая энергетическая форма. Вполне возможно, что эти сложности являются неотъемлемой частью самой программы. Любые попытки описать их, Тем, кто никогда не был человеком, оказываются совершенно бесплодными. Сделать это не проще, чем объяснить новичку статус выпускника. Упомянутыми факторами являются искажение инстинкта выживания и растраты первичной энергии. Искажение инстинкта выживания Подобно животным, растениям и прочим представителям органической жизни, Физический человек с рождения несет в себе могущественный инстинкт. Волю к развитию и жизни. Желание выжить. Этот инстинкт выражается в двух основных проявлениях. Защита материального тела и забота о нем. Первым требованием является поиск и поглощение воды и пищи. За ним следует необходимость окружать тело теплом или прохладой а после – потребность уберечь тело от хищников, в самом широком смысле – от других людей и плотоядных животных до насекомых и мельчайших вирусов. Когда несколько таких потребностей вступают в открытое столкновение и пытаются выяснить, какая из них важнее, возникает классическая дилемма «драться или убегать». Впрочем, в перечисленных фактах не видно никакого противоречия. В чем, собственно, проблема? Все нормальные люди тратят большую часть периодов бодрствования на удовлетворение этих потребностей в той или иной форме. Иного выбора просто нет. Если вы не сомневаетесь, что такие потребности будут удовлетворены, чем угодно, вашими собственными усилиями, заботами домашних либо государства и завтра, и на следующей неделе, и на протяжении всей жизни, то находитесь на самой вершине пирамиды человечества и относитесь к числу избранных, составляющих лишь одну миллионную долю населения Земли. Нет ничего нового и в поразительных искажениях, которым подверглись такие основополагающие потребности. Запасы пищи и прочих предметов лишь на тот случай, если в будущем наступят трудные времена. Бесконечное разнообразие продуктов, предназначенных не столько для питания, сколько для наслаждения вкусом и эстетического удовольствия. Особые приемы приготовления и сервировки блюд. Такие извращенные формы питания, как спиртное, наркотики, табак и последующее возвращение к полезным для здоровья продуктам. Одежда, которая не просто удерживает тепло, но и красиво сшита, окрашена любимым цветом и приятна на ощупь. Одежда на все случаи жизни. И, разумеется, следующая изменчивой моде. Крыша над головой, которая давно перестала походить на скромную хижину среди холмов. Большие дома, выстроенные в удачном месте, оборудованные часто сменяющейся новейшей мебелью удобствами, украшениями, и все это прежде всего в угоду индивидуальным вкусом и велениям моды, и лишь отчасти требованием комфорта и преувеличенным нуждам. Многие новшества довели человека до такого состояния, когда ему уже не так легко умереть. Примером может служить сложнейшее и безумно дорогое оборудование для поддержания жизни в современных клиниках. Главное, чтобы тело продолжало жить, а остальное неважно. В некоторых цивилизованных обществах самоубийство считается преступлением. Интересно, кого наказывать, если оно состоялось? Подобные излишества и усложнения обосновываются и оправдываются бесчисленными причинами но совсем немногие из них способны выдержать критику и тщательный анализ их необходимости. Обстоятельства осложняются соперничеством в накоплении и распределении различных предметов, которое во всей полноте отражает естественный физический закон спроса и предложения. Чтобы уберечь накопленные богатства, призванные служить материальному телу, которое мы считаем собой, приходится привлекать многочисленные дополнительные средства. Замки и запоры, ограды вокруг домов, двери и ворота, законы и правила, лекарства и медицинское оборудование, оружие, полицию, юристов и врачей, разнообразные панацеи, города и государства, банки, армии и атомные бомбы. Эти искажения и становятся тем клеем, из-за которого на энергетическую форму налипают тяжелые частицы. И все это началось еще в старину, в самых древних земледельческих культурах и племенах. Жестокие убийства во имя выживания считались нормальным явлением. Все прочее не имеет значения. Так и должно было случиться. Ведь у нас есть свобода воли. Сексуальность и воспроизводство. Самые могущественные проявления инстинкта выживания господствуют над всеми остальными и, следовательно, подвергаются наиболее сильным искажениям. Величайшим среди них было и остается ложное представление о том, что, будучи актом сотворения, секс автоматически подразумевает созидательные чувства любви, вечной и божественной. В результате он приводит к рациональным и в то же время сковывающим привязанностям и обязательствам, что не только невероятно искажает смысл текущей физической жизни, но и переносится на последующие в виде иллюзорного чувства вины, долга и широкого набора соответствующих неосознанных воспоминаний, слишком мощных, чтобы о них позабыть. Более того... Первоначальное стремление к воспроизводству давно стало вторичным по сравнению с мимолетным всплеском чувственного наслаждения, которое приносит сам процесс. Если не учитывать редких исключений, трудно предположить, что с мужчинами дело когда-либо обстояло иначе. Зная об этом, предрасположенные к чуткой восприимчивости женщины Использовали мужскую слабость в своих интересах и за сотни лет культурного развития достигли в таком манипулировании подлинных вершин. Прочим женщинам, также поддававшимся иллюзии продолжительности подобных чувств, оставалось просто лечь и смириться с неизбежным. Говоря простым языком, от одного траха не убудет, разве что родится ребенок. По мере накопления все больших объемов объективных знаний о влиятельной силе инстинкта выживания и, в частности, стремления к воспроизводству, связанные с ним соблазны и искушения начали использоваться намеренно и совершенно беззастенчиво. Это привело к дальнейшему искажению мощного всплеска чувств, сопутствующего самому процессу тогда как даже легкие указания на исходное предназначение полового акта тщательно замалчивались. Невообразимые масштабы власти обольщения простираются от отдельных людей и крупной индустрии развлечений до правительственного уровня. Результатом становится крикливая какофония искажений, которые направлены исключительно на усиление желания и потребности в акте воспроизводства на обострение проблемы без малейших попыток найти ее приемлемое решение. Это дополнительный поток клейкого вещества, удерживающего человека на низкой орбите. Растраты первичной энергии. Все то, что мы называем эмоциями, можно считать проявлениями некоего неизвестного инстинкта первичной энергии, той созидательной силы, которая от рождения, присуще каждому из нас. Исключений нет, к этой силе относятся радость, горе, гнев, счастье, ненависть, дружба, ностальгия, чувство собственности, верность, эгоизм, жадность, чувство вины, веселье, беспокойство, тревога и все прочее. Дополним этот перечень нетрадиционными эмоциями, такими как Любознательность, впечатлительность, вера во всеобщее равенство, надежда, одиночество и, разумеется, любовь в достаточно своеобразном смысле. С такой точки зрения эмоции являются важнейшей причиной всех мыслей и действий человека, основополагающей, побуждающей силой. Даже самая строгая объективность чаще всего уступает эмоциональным порывам. Если отследить источник их возникновения, то обнаружится, что рациональность и эмоции всегда идут бок о бок. Если сам человек является порождением такой созидательной силы, то человеческое существование можно с полным правом назвать эмоциональным выражением этой энергии. В человеческой истории не было ни единого важного события, которое не подчинялось бы эмоциям. Проницательные политики уже сообразили, что избиратели голосуют за кандидатов эмоционально, что даже самые сухие факты и цифры содержат определенную эмоциональную окраску. Все великие вожди в человеческой истории обладали несомненной эмоциональной привлекательностью и черпали в ней свое могущество. Мотивация представляет собой предварительные проявления эмоциональности. В последние годы воплощению этого принципа на практике были посвящены многочисленные исследования, авторитетные книги и миллионы долларов. Разумеется, все они в силу невежества, либо простого отрицания, старательно обходили стороной основополагающую причину этого явления. В результате возникла хаотическая смесь неосознаваемой и распыляющейся энергии, которую представляет собой человеческое существование. Предпринимались редкие попытки мыслить и действовать, не обращая внимания на чувства, но они оказались совершенно безуспешными. Со временем стало понятно, что даже результаты строгих лабораторных опытов зависят от непреднамеренного, неосознанного и едва уловимого влияния экспериментатора. Это означает, что точного повторения того или иного события можно добиться только при идентичных условиях опыта. Но это тоже невозможно, поскольку эмоциональные реакции и мышления любого наблюдателя и экспериментатора остаются блуждающими, неустойчивыми. Чтобы убедиться в этом, попробуйте восстановить в памяти все без исключения мысли и чувства, посещавшие вас за последнюю минуту. А затем попытайтесь вспомнить, что вы чувствовали и о чем думали час назад. На индивидуальном уровне это утверждение становится еще более понятным. В каждый миг своего существования мы представляем собой кипящий котел эмоциональных откликов на внешние и внутренние раздражители. И во сне, и наяву нас переполняет непрестанная изменяющаяся мозаика подвижной энергии, многочисленные всплески различной амплитуды и частоты. Каждый фрагмент этого бурлящего варева мы подвергаем оценке и суждениям, которые опираются на накопленный опыт и несут на себе отпечаток нашей культурной среды. Когда опыты воспитания вступают в противоречие, Мы обычно предпочитаем последнее. Это целесообразнее. Таким образом, мы стараемся во всей полноте выражать своим поведением добро, одновременно подавляя и искореняя зло. Обычно просто заталкиваем его подальше с глаз долой. Подлинным наследием подавляющего большинства людей является степень тех усилий, которые нацелены на управление этой могущественной, и невероятно важной энергией. В лучшем случае мы добиваемся лишь частичного успеха, так как пользуемся ошибочными принципами измерения. Мы принимаем решения в приступе ярости, а потом сожалеем о них. Мы питаем надежды, а после разочаровываемся. Мы смеемся от радости, а когда миг веселья проходит, впадаем в уныние. Мы ненавидим человека, место или явление только потому, что они не соответствуют нашим представлениям о том, какими им следует быть. Мы полагаем, что любим, и сами разбиваем себе сердца, когда обнаруживаем, что это была вовсе не любовь, а трагическая ошибка. Такой список может тянуться до бесконечности. Но мы продолжаем совершать глупости, потому что просто не можем удержаться, да и не знаем иного образа жизни. Мы несемся вместе с приливом своих чувств, качаемся на его гребне, проваливаемся и взмываем ввысь до тех пор, пока не становимся циничными, старательно не замечая того, что пренебрежение также является эмоциональной реакцией. Эта сумятица становится еще беспорядочнее, Когда мы вдруг понимаем, что действенные и точные решения левого полушария на самом деле принимаются под влиянием все тех же эмоциональных факторов, незаметных и тщательно замаскированных. Этот факт вновь пробуждает застарелый синдром. Терпеть это не могу, жить без этого не могу. Выясняется, что свобода не так уж свободна. Да и воли в ней маловато, поскольку все мы окружены целым роем эмоциональных помех. Самым крупным и непосильным бременем является тот эмоциональный груз, который мы достаточно туманно именуем человеческой личностью. Вероятно, вначале он был крошечным ростком инстинкта выживания, но теперь непрерывно требует и жадно поглощает огромные порции эмоциональных реакций, а также поощряет поиски новых чувств, которые остаются по своей природе искаженными и искажающими. Эго виртуозно пользуется верой в то, что эмоции необходимы для жизни, что само чувство убежденности не может существовать без поддержки эго, что счастье — это удовлетворенная личность». Эго способно порождать сотни иррациональных эмоциональных откликов только ради того, чтобы оправдать собственное существование. И осторожно обходит стороной тот факт, что эмоциональность и иррациональность совсем не синонимы. Оно упорно держится той точки зрения, что не будь эго, человек лишился бы всякой индивидуальности. Что ж, в одном... Эго, безусловно, не ошибается. Человек действительно является эмоциональным существом. Вопрос сводится к тому, как он пользуется своими чувствами, как применяет их на практике. Эпоксидный клей, надежно закрепляющий огромную тяжесть на корпусе космического корабля и неизбежно сглаживающий его орбиту. Большим преимуществом эмоций — Является их прямая, непосредственная связь с событиями, предметами и взаимоотношениями на Земле, в рамках физической материи, в мире, пространства и времени. По той же причине эмоции просто не могут применяться и даже существовать в иной действительности, отличной от этой среды. Есть только одно исключение. Оно представляет собой ясное, и точное олицетворение изначальной, первичной энергии. Это чувство невозможно вызвать по своему желанию. Оно является сочетанием разнообразных эмоциональных поступков и мыслей, которые уже получили свое выражение, и потому становятся неуничтожимыми. Самое главное, это чувство не является исключительной особенностью пространства-времени. Его существование не зависит от степени влияния ИПВ. И потому такое чувство нельзя считать частью излишнего балласта. Напротив, это источник той силы, которая позволит оторваться от поверхности, перейти на высокую орбиту и набрать скорость убегания. Важнейшими и, быть может, единственными причинами поступления в школу человеческих переживаний Является. Во-первых, желание научиться превращать эту энергию в ощутимую форму. Во-вторых, стремление стать первоклассным творцом такой энергии. Эта задача не так уж проста. Ведь в самом начале мы даже не знаем, что она собой представляет, как ее удержать и, наконец, получить по собственной воле. Представьте, что человек учится петь хотя никогда не слышал песен и не имеет ни малейшего представления о том, что такое слова, музыка и слух. Хуже того, он даже не знает, что у него есть голосовые связки. Ключ к разгадке может скрываться в распространенном ошибочном толковании и отождествлении сходных, но определенно отличающихся друг от друга эмоций. Чтобы избежать такой путаницы, Будем называть это особое чувство сверхлюбовью. Я подчеркну, что важнейшая особенность заключается в ее отличии от того понятия любви, которое используется сейчас в самом широком смысле и давно потеряло какое-либо четкое значение. Для начала повторим наше краткое и упрощенное определение. Сверхлюбовь неуничтожима. Возникнув однажды, она уже не подвержена влиянию последующих мыслей, чувств и событий. Сверхлюбовь вообще не зависит от явлений в мире физической материи и деятельности самого человека. У нее нет одушевленного или неодушевленного объекта, хотя другой человек вполне может стать тем катализатором, благодаря которому она возникнет. Сверхлюбовь Непрерывное излучение, которое происходит само собой, независимо от сходного окружения и иных внешних условий. Сверхлюбовь просто есть. Учебный план человеческой школы ускоренного обучения очень сложен и насыщен. Час-пик на Бродвее покажется по сравнению с ним тихим чаепитием в кругу друзей. Во всяком случае, в городской суете вы довольно отчетливо представляете себе, что делаете и куда направляетесь. Но сверхлюбовь стоит затраченных усилий. В заключение этого раздела я хочу со всей искренностью заверить вас, среди немногочисленных, встречавшихся мне старшеклассников и выпускников не было ни одного существа, которое не входило бы в человеческую школу ускоренного обучения вновь и вновь, независимо от того, сколько жизней им потребовалось для полного обучения. Они знали, что результат станет неописуемо величественным, и мои краткие впечатления от встреч с ними полностью поддерживают это мнение. Подготовка, старт и взлет. Ниже следует то, что можно образно назвать записками первоклассника. Правда, во многом составленными под руководством учителей и отчасти одобренными ими. Как следует из сравнения, они отнюдь не дают ответов на все вопросы и не претендуют на строгую точность. Достаточно сказать, что часть этих заметок, была торопливо переписана из методического руководства для учителей, разумеется, с их разрешения. Какими бы сбивчивыми и неразборчивыми они ни показались, вполне возможно, что эта посудина с мутной водой принесет хоть какое-то облегчение измученным жаждой участникам марафона. Так или иначе, это влага, и она может помочь сделать последний рывок пересечь финишную черту, перейти на легкий бег трусцой и радостно улыбнуться. Детоксификация, избавление от балласта, очищение. Устройство мира призывает к продолжению и распространению деятельности живого во всех его проявлениях — физическом, умственном и эмоциональном. Это совсем не означает, что какие-либо факторы могут ослабить живое или поставить его существование под угрозу, поскольку даже они только обострили бы процесс и ни в коей мере его не сдержали бы. Основа перемен кроется в принципах восприятия и управления, в способности изменить направление развития тех энергетических форм, которыми все мы являемся, Сконцентрированный пучок света становится лазерным лучом и приносит совершенно невероятные результаты. Впрочем, начнем с самых основополагающих принципов. Действительность — то, что мы воспринимаем, пребывая в рамках пространства-времени. Мы воспринимаем этот мир, и он является для нас реальностью. Если ты никогда не воспринимал иных энергетических миров, они остаются нереальными. С другой стороны, вполне можно допустить, что когда-то все мы воспринимали такие миры, но теперь они просто оказались вне сферы нашего сознания. После этого остается только вспомнить. Энергия не существует, пока не получает выражения. Мы — выражение энергии. Та энергия, которую мы преобразуем или вырабатываем, не может считаться реальной, пока она не будет выражена. Идея остается чем-то несуществующим, пока не воплощается на практике. Застывшие знания и факты мертвы, если их не распространяют, не используют в жизни. Обычная мысль совершенно нереальна, пока не воплотится в поступках, не окажет воздействия на человека или окружающих. Мышление и поступки. Вот то действенное, творческое сочетание, которое ведет к умственным или физическим выражениям в одном или нескольких энергетических мирах. Если поток любой такой энергии перекрыть, сдержать, заставить остановиться, она просто перестанет существовать. Сосредоточенная энергия усиливается экспоненциально. Увеличительное стекло способно собирать солнечный свет и создавать луч огромной температуры, намного превышающей первоначальную. Аналогичным образом можно преобразовывать и видоизменять иные формы энергии. Это особенно важно, когда речь идет об энергетическом спектре, доступном человеческому сознанию. Тот факт, что большую часть жизни мы упражняемся в превращении энергии, в том числе и ее нефизических форм, неосознанно, случайным образом, отнюдь не умаляет потенциальной важности этого умения. Сознание. Сосредоточенная энергия. Сознание человека сосредоточено главным образом на физической материи мира пространства-времени. Но это не означает, что человеческое существование охватывает всю полноту энергетического сознания. Другие виды того же сознания одновременно действуют в совершенно иных мирах и реальностях. Это утверждение имеет два важных следствия. Во-первых, человеческую сторону сознания можно сосредоточить намного сильнее. И это принесет настолько непостижимые и невероятные возможности, что я даже не пытаюсь размышлять об их характере. Во-вторых, при необходимости мы можем призывать на помощь другие, нечеловеческие стороны того же сознания. Даже эти сжатые мысли позволяют переходить к практическому этапу, хотя последующая часть моих записок первоклассника имеет последовательную структуру, вполне допустимо обращаться к тем разделам, которые могут помочь в конкретном вопросе. В системе человеческого обучения не существует строгих схем и неизменных правил. Случившиеся в детстве события порой всплывают в памяти уже в зрелом возрасте, много лет спустя. Принцип пастбища. Вместо того, чтобы настойчиво стремиться к желаемым переменам в жизни, обращайте внимание на те изменения, которые происходят в обыденной жизни сами собой. Живите как прежде, будьте такими как раньше, до тех пор, пока не обнаружите, что эмоция или привязанность стали слишком заметными и на них уже невозможно не обращать внимания. Жизнь продолжается 24 часа в сутки. Постарайтесь почаще осознавать, что делаете и о чем думаете в самое разное время суток, чем бы вы сейчас не занимались. Отмечайте самые мощные, привлекающие ваше внимание эмоциональные факторы. Включите в число таких видов деятельности периоды сна и несловесное содержание сновидений. Исследуйте свои сны, задаваясь вопросами об их смысле. Повторяйте попытки до тех пор, пока не найдете причины. После этого станет легче отстраняться и высвобождать энергию для других целей. Начинайте с малого и постепенно переходите к большему. Посадите эго на строгую диету. Любая атака на это укрепленное средоточие искаженных эмоций противопоказана. Взять этот оплот прямым нападением — просто непосильная задача. Очень многие проиграли такое сражение, еще не вступив в него. Хитрость заключается в том, чтобы начать постепенно сокращать подпитку эмоциональной энергией, которая необходима для самого существования эго. Одновременно можно преобразовывать его энергию и изменять ее направление. Не забывайте, что вы постоянно подвергаетесь потоку изощренных вознаграждений со стороны эго. Эти похвалы нацелены на то, чтобы ваше поведение приспосабливалось к интересам других. Суть проблемы кроется не в лестном самомнении и последующих действиях, а в эмоциональном отклике. Нет ничего плохого, если вы хотите купить роскошную машину только потому, что она вам нравится. Но если вы хотите поважничать, мечтаете о том, чтобы вас увидели сидящим за рулем такой машины, если автомобиль станет для вас медалью, на которой написано моё, то вы просто укрепляете власть собственного эго. Оценивайте все желания и поступки, с такой точки зрения, и ведите себя соответственно. Вторым источником подпитки эго становится та эмоциональная энергия, которая приходит изнутри. Общепризнанно, что честолюбие и стремление к высоким достижениям являются прежде всего тягой к вознаграждениям со стороны эго. Чтобы определить, вызвано ли ваше желание такой причиной или имеет более глубокие корни, проведите простейшую проверку. Будете ли вы довольны этим результатом, если никто о нем не узнает и не поздравит вас с успехом? Необходимо ли задуманное для физического выживания? Если на оба вопроса вы готовы ответить утвердительно, то, не осознавая того, вы сделали огромный шаг вперед. Даже если успех принесет вам славу, состояние и общественное признание, общий объем балласта не увеличится. Если же оба ответа были отрицательными, попробуйте разобраться в том, почему вам так хочется добиться своей цели. На определенном этапе этого анализа вы заметите проблески излучения первичной энергии и она принесет любые доказательства, какие только могут потребоваться. Чем больше эмоциональной энергии при этом отбрасывается, тем острее будет такое ощущение. Освобождайтесь от сексуальных привязанностей. Из-за необходимости оберегать и поддерживать своих отпрысков, пока те не достигнут физической зрелости, многие культуры связали с актом воспроизводства определенные обязательства. Хотя причины этого были исключительно вопросом выживания, со временем многие перешли к более усложненной точке зрения. Прежде всего, акт воспроизводства представляет собой чрезвычайно мощный отклик на сугубо чувственные побуждения. Сама по себе эта реакция не относится к эмоциям, но глубина переживаний часто приводит человека к фантазиям о том, что половое возбуждение имеет эмоциональную природу и, следовательно, очень важно. Явление еще больше осложняется тем, что половой акт представляет собой один из распространенных способов выражения сверхлюбви — эмоции, входящей в первичную энергию. Чтобы избавиться от этого балласта, достаточно понять разницу. Нельзя сказать, что одно хуже, а другое лучше. Просто между ними есть большое различие. Следует понять, что с точки зрения сугубо физических действий, любая, связанная с сексом, эмоциональная привязанность относится исключительно к действительности пространства-времени. Акт воспроизводства себе подобных является физическим по самой своей природе. Если в течение этого процесса возникают дополнительные энергетические всплески, ими можно насладиться. Однако не стоит считать это самым важным. Эти переживания нет смысла помнить, поскольку их исходная форма намного мощнее. То, что на Земле называют сексуальностью, представляет собой жалкое подражание ощущению слияния с целым. Ни мужчина, ни женщина не обязаны спариваться. Сексуальная привлекательность и половое влечение являются составляющими инстинкта выживания, а он — чисто физическое явление, ничего больше. И все же его следствия способны самым разительным образом повлиять на жизнь человека. Когда чему-то придают излишнюю значимость, балласт неизбежно увеличивается. Секс — не любовь, если понимать под любовью выражение первичной энергии. С другой стороны, он вполне способен стать тем процессом, благодаря которому личность постепенно постигает основной принцип собственного существования. Если такое происходит, сосредоточьтесь на любви и не обращайте большого внимания на секс. Это избавит от лишнего груза. Отбросьте оценки и суждения. Поскольку все мы пребываем во власти основного искажения, иллюзии пространства времени, ни у кого из нас нет возможности точно определять качество мыслей и поступков, различать добро и зло, правильное и неверное. Все они только иллюзия. Когда корабль находится на орбите, для него нет низа. И верха. Быть может, с точки зрения целесообразности, достаточно полезно или попросту необходимо следовать принятым в текущей культуре представлениям. Однако, не имея возможности видеть все со стороны с более широкой точки зрения, мы просто не в состоянии постичь окончательную значимость своих поступков. Таким образом, просто будьте собой. И освобождайтесь от такого балласта, отстраняясь от устойчивых эмоциональных откликов на любые естественные явления и поступки окружающих. Различайте явления и свою эмоциональную реакцию на них. Материальные предметы, географическое положение и прочие явления. Элементы пространства-времени. Их следует использовать как вспомогательные средства обучения И накопление опыта. Ничто из этого не является нашим. Мы не владеем вещами и тем более другими людьми. Ничто и никто нам не принадлежит. Даже та материя, из которой состоит наше физическое тело, была, так сказать, позаимствована на время. Накапливайте воспоминания и опыт, а эмоции оставляйте за бортом. «Каждый сам за себя отвечает». Мы привыкли при любой возможности и всеми доступными способами сбрасывать с себя ответственность, винить в неприятностях обстоятельства и других людей. Если мы совершаем то, что кажется ошибкой, то непременно обвиняем других. Но в тех случаях, когда добиваемся успеха, считаем это исключительно своей заслугой. Руководствуясь представлениями о свободной воле, мы сами провоцируем себя на подобное поведение. Спокойное отношение к успехам и неудачам принесет вам необходимую для взлета энергию. Как поется в одной старой песне «Не виноват никто, кроме меня». Почаще вспоминайте об этом. Свободная воля – выдумка. Предположение о свободе воли, Нелепо в силу самих условий существования в пространстве времени. Появляясь в этом мире, мы скованы не только предшествующими переживаниями, но и генетическим строением нового физического тела. С самого рождения у нас нет иного выбора. Короткой или долгой будет предстоящая жизнь. Нам так или иначе придется подчиняться собственной плоти. Мы обязаны заботиться о теле и действовать в рамках тех ограничений, которые накладывает факт обладания телом. Что касается условий и обстоятельств нашего физического существования, то они определяются другими людьми, по меньшей мере, в детские годы. Свободной волей с большой натяжкой можно считать только ту пеструю и разнообразную массу возможностей, которая остается – Попытки навязать свою волю другим лишь увеличивают балласт. Как же его сбрасывать? Расширять свою свободу в нефизических сферах и спокойно смириться с неизбежными ограничениями материального мира. Смех очищает. Вот прямое выражение первичной энергии. Стало туго? Разрядись. Невольная улыбка относится к той же категории. Это одна из лучших эмоций, но она приносит результаты только в том случае, если возникает сама собой. Не стоит пренебрегать умением искренне радоваться и подмечать смешное. Смех приносит расслабление, усмиряет эго и помогает по-новому взглянуть на любое явление. Страдания и удовольствие. Шкала обучения. Страдания и удовольствие можно считать реакциями, возникающими на основе инстинкта выживания. Это означает, что такие сигналы связаны только с физической материей и миром пространства-времени. Шкала этих ощущений — важный инструмент, который можно использовать для измерений. Представим себе синусоиду. К страданиям относится та часть кривой, которая находится ниже горизонтальной оси, а к удовольствиям участок синусоиды выше нее. Во-первых, разберитесь в эмоциональной энергии, связанной с накопленными воспоминаниями о страданиях и удовольствиях. А затем просто отбросьте эту энергию. Во-вторых, начните управлять каждым участком кривой, чтобы научиться увеличивать или уменьшать ее амплитуду по собственной воле. Когда кривая страдания-удовольствия выродится до прямой линии, вы достигнете скорости убегания. Увеличивайте периоды сна Представления о сне остаются одними из самых ошибочных заблуждений нашего существования. Поскольку во сне личность на время освобождается от тех ограничений, которые навязаны ей левым полушарием, а также от гнета сигналов физических органов чувств, периоды сна становятся великолепной возможностью развития в самых разных направлениях. Все перечисленные выше советы можно начать выполнять в состоянии сна. Чрезвычайно важными условиями являются настойчивость и регулярность. Трудно обещать, что вы добьетесь результата с первой, второй, либо пятой попытки. Но рано или поздно это случится. Начните с таких установок. Я не только материальное тело.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 и взаимопонимание от тех существ, чьи мудрость, уровень развития и опыт равны моим или превышают их. Я прошу от них руководства и защиты от всего, что может помешать мне достичь желаемого». Мысленно повторяйте их, когда погружаетесь в сон, а затем как можно раньше. Переходите к несловесной форме, то есть выражайте установку не словами, а мысленными действиями. Овладев этим приемом, Дополняйте установку конкретными желаниями, например, просьбой о знаниях, здоровье, решении проблемы, общении и так далее. Ответом обычно становятся не слова, а образы, звуки, сменяющиеся картины в голове. У этого метода нет никаких ограничений, за исключением того, что ваши желания не должны вредить другим. Если вам нужна помощь, попросите о ней посредством НСО. Помощь непременно придет. Быть может, не мгновенно, но обязательно придет. Часто она проявляется совершенно поразительным образом. Например, чудесным и загадочным стечением обстоятельств. Старайтесь просить о том, что вам действительно нужно. И хорошенько подумайте, справитесь ли вы с результатом или ответом. Оценивайте пропорцию балласта и полезного груза появляясь в материальном мире, мы, судя по всему, вступаем в жизнь с совершенно простодушным сознанием. Путь к взрослению можно назвать падением невинности. Взрослость оценивается общим количеством обязанностей, которые мы принимаем на себя добровольно либо вызываем к появлению собственными действиями. Зрелость представляет собой кое-что другое. Она оценивается долей иллюзорных представлений, от которых мы избавляемся осознанно, а не под влиянием новых заблуждений. Мудрость — это самый легкий и драгоценный груз, а также та часть магистрали, которую мы уже преодолели, отражается в сознательных действиях, мыслях и поступках, которые были вызваны избавлением от подобных иллюзий. Процесс освобождения от балласта можно истолковать как последовательную смену трех перечисленных состояний — взрослости, зрелости и мудрости. В конечном счете каждый человек остается лучшим учителем для самого себя и сам ставит себе итоговые оценки. Накопление энергии для скорости убегания. Эта энергия начинает накапливаться автоматически, как результат обучения человеческого опыта. К окончанию школы ее будет более чем достаточно для того, чтобы по касательной выйти на исходную орбиту. Однако представленные здесь рекомендации могут помочь ускорить процесс накопления энергии. Они позволят не просто отражать и преобразовывать первичную энергию, как это обычно бывает, но самому создавать ее и излучать вовне в самых разнообразных формах, называйте это хмелем, любовью, как угодно. Без необходимости в субъекте либо объекте. Мой отец, который сейчас пребывает в иной реальности, был языковедом. На уроках французского он часто повторял эту фразу ученикам, уверяя, что это известная французская поговорка. Многие студенты несколько часов ломали голову, пытаясь понять смысл этого выражения. Думаю, сейчас эта загадка будет к месту. Чтобы найти решение, повторите эту фразу мысленно или вслух с французским акцентом. Вслушайтесь в то, что сказали. «Встретимся на родине или где-нибудь по дороге».